Глава 17. Учебный ажиотаж захватило меня. Хотелось уже поскорее приступить к занятиям в Академии. Но были опасения, что процесс учёбы будет отнимать очень много времени. Всё же мне предстояло освоить огромный пласт знаний, а значит, вся работа ляжет на моих подчинённых. С одной стороны, делегирование — вещь хорошая, а с другой — домашнее, без того загруженное, сверхмеры. Этой тревогой я поделилась с ульхом, наблюдая за оградой, как в Ливаде, то рысцой, то пускаясь в широкий голоб, отрабатывали навыки выездки таме и Нея. Девочки сидели в седлах по-мужски. Для них Марьяна ввела дополнительное упражнение на укрепление мышц спины. Постоянная работа на кухне не способствовала хорошей осанке. Все девочки, будь это поварят или швеи, немного сутулились. Такова специфика работы. Это становилось особенно заметно, когда они садились в седло. «Ты, радость моя!» «Себе голову ерундой забиваешь», — отвечал Ульх на мои стенания. «Мы здесь не только за деньги работы Сама знаешь, ты гору, которая нам была не по плечу, в силу отсутствия власти и влияния своротила. Место расчистила еще и солом постелила. Теперь наша очередь. Малые горки разравнивать — это уж мы можем. А тебе пора к следующей горе идти. Магия твоя гора». «Её не разрушишь, на неё влезть придётся ещё ребят за собой утянуть. Мы с Гевиным говорили, Дайвич, что приют — не твой масштаб. Ты пока этого не понимаешь, но рано или поздно тебе станет здесь тесно. И очень нам, старикам, любопытно, что станешь делать. А потому нельзя у тебя кандалами на ногах висеть. Лучше уж помогать по мере сил и возможностей. Да, следом идти». В порыве благодарности я прижался лбом, ко всё ещё крепкому плечу. «Да, непростой дедок», — как говорит флин А флин деда уважает, правда, до сих пор припоминает ему ту лихую поездку в экипаже, когда его дерзко похитили прямо с порога местной конторы, приняв за лекаря. «Ну что ж, маги так магия. А раз так, значит, академия. А туда без ментальной защиты лучше не соваться. Пора уже переступить через смущение и первое сделать шаг к примирению с дядюшкой. Как бы там ни было, а соскучиться я успела — И дня не проходило, чтобы я не возвращалась мыслями к Вересу. Я связалась с ним по амулету связи и назначила встречу у контора в обеденный перерыв. Разговор по телефону прошёл более чем легко и приветливо. Каждый из нас подбирал слова и выражения. Оставалось надеяться, что и встреча будет в том же ключе. Вместо того, чтобы отправиться в ресторанчик и пообедать, мы остались рядом с конторой, усевшись на одну из многочисленных лавочек во дворе. Как я ни настраивалась на встречу, не пыталась просчитать исход или обдумать предстоящий диалог, оказалась к нему не готова. Сейчас, глядя на усталого, нервничающего мужчину, я уже не понимала, с чего вдруг позволила разгуляться своим эмоциям, да ещё так сильно, что начала качать несуществующие права. Вот же сидит рядом со мной человек, которому я обязана своим весьма комфортным местом в этом мире, а смотрит на меня виноватым потухшим взором. В этот момент я осознала, что Флинн, как всегда, прав, с меня не читает. А даже если так, я подсела ближе и положила руки поверх его сцепленных ладоней. «Читай». Секундное замешательство и растерянность в глазах сменяются глубоким вздохом. Казалось, витающее в воздухе напряжение бесследно растворилось. «Спасибо, родная. Я не ожидал такой острой реакции от тебя», произнес Верес через несколько минут напряженного молчания «Не предполагал, что ты придёшь к таким выводам, хотя мог бы догадаться. Эмилия служебный артефакт сдала в хранилище при увольнении из конторы. А личное для тебя слишком слаб. Прости меня, Лиза, я не догадывался, что это для тебя так важно». «Это ты меня прости». раскопризничалась как ребёнок. Визит к родителям Эмилии был столь неприятным, что я всех без разбора сгребла под одну гребёнку. «Опять моя вина». кинул тебя на растерзание своей семье. И никак не поддержал. Для меня самого было шоком то, под каким давлением жила Эмилия. Мы с диметрой потом обсуждали эту ситуацию, она тоже многого не замечала. В доме сейчас самая настоящая холодная война. Матушка занимается самоедством за то, что воспитала непутевого сына, корит себя за то, что допустила слабость и удержала около себя красивую и ласковую девчушку, вместо того, чтобы отдать маленькую Эмилию в пансионат. «Ты сильно по ней скучаешь, по Эмилии?» «Уже нет. За это время как-то свыкся. Я почему-то верю, что у нее сейчас лучшая жизнь. Уж точно лучше, чем здесь. Я просто уверена в этом». «Знаешь, я бы хотел видеть Эмилию такой, как ты. Она очень сильная, но ее сила была направлена вглубь себя. А ты делишься энергией с окружающими. Рядом с тобой тепло, так что к лучшему, что Арис вмешался». Твоё место здесь. И я надеюсь, что недоразумение останется в прошлом. Димка, ты и Флинн, вы моя семья. Так я привыкла считать за эти месяцы. Ну и ульф конечно. И давай закроем тему. А то я сейчас расплачусь, а тут полно твоих сослуживцев. Верес оглянулся по сторонам, скупо улыбнулся снующим туда-сюда коллегам. Кивнул мужчине, который мялся неподалёку, явно пытаясь привлечь внимание Вереса, но не решаясь прервать беседу. «Это мой помощник Дилан», — представил он своего товарища. «Он эксперт по ментальной защите. Я просил его подобрать из наших запасов хорошие артефакты для вас, Шоном. И, похоже, он с уловом». «Здравствуйте, леди Рештар. Внимательный, даже изучающий взгляд серых глаз, просканировал меня с ног до головы. Сразу оговорюсь, что знаю о вашей иномерности». «И этот тип носит прозвище «Вкрадчивый». Засмеялся Верес, перебивая помощника. «Так-то, как у горгулья. Рассказывай уже, что там у тебя». На моих коленях появился футляр, обтянутой кожей, а внутри него две подвески размером с ноготь большого пальца, скромная закручивающая спираль из серебристого металла, формы, напоминающая спираль, электроплитки в миниатюре. Верес сказал, что артефакт вам нужен без излишеств, но с максимальным уровнем защиты. Обратите внимание, что его можно носить в виде украшения, но также есть возможность переделать брошь с помощью вот этой застёжки. Цеплять лучше с внутренней стороны одежды. Как только мне выдали все инструкции, мужчина деликатно удалился. С Вересом мы прощались очень тепло и расхохотались, сообразив, что так и не пообедали. Зато я вспомнила о пакете, в котором был приличный запас молотого кофе и пара, с капустой, предназначенные для родственника». Первый день обучения в столице стремительно приближался. Всё было готово к этому знаменательному моменту. Дела в поместье шли своим чередом. Конфликт между Реджинальдом и его учениками перестал меня беспокоить, потому что в процесс обучения плавно и элегантно включилась Паула. Её факультативы за несколько дней приобрели массовый характер, в связи с чем предметы приходилось чередовать. По сути, был реализован формат вечернего обучения — Для самой Паула это обернулось некоторым неудобством. Уходила она от нас поздно, а домой возвращалась уже в ночи. Как заверяла девушка, город спокойный, все друг друга знают, но мы всё равно переживали. Мало ли что может произойти по дороге от портальной площадки до дома, залётных тоже хватает, а она девушка молодая и красивая. Вот и сопровождали её Ульх или Гевен прямо до двери. А спустя какое-то время старики-разбойники поставили вопрос ребром, Давай, голубка, заселяй Паулу в мою комнату. Нечего ей время и силы на дорогу тратить. всё равно здесь с утра до вечера просиживает. Да и не только заработок ее тут держит. В пустом доме делать нечего, и никто не ждет. Вот и не торопится, занимается с ребятами до последнего. А как же вы? Мы ведь договаривались, что на зиму вы переберетесь в дом. Мы сами так решили. Ольх был тверд. Нам так удобней. подхватил Гевин. «Мы люди служивые, казармам, постоялым дворам привычная нам нужно, чтобы кто-то рядом сопел или говорил». «Да из-за табак ты меня гоняешь из дома», привел веский аргумент Ульх. «Сторожки, я никому не мешаю. А Гевин не против». «Хорошо, пусть будет по-вашему, но знайте, весной начнем вам флигель строить с удобствами. Отказы не принимаются. А с Паулой я завтра же и поговорю». «Если даст согласие, нужно будет помочь перевести необходимые вещи». «Тьфу!» — отмахнулся дед. «Поможем. Тоже мне проблема». Осень преобразовала дом для отказников в этакий учебный пансион, где учёба велась денно и ночно. Масштабы не то что поражали, а даже пугали. Утренние занятия с учителями, обучение профмастерству у наших наставников, кружки по шитью, кулинарии и столярному делу, Занятия для змееловов и одарённых в столице. Верховая езда, дежурство, половина которых носила обучающий характер. Даже на ферме Диего и Лиена гоняли ребят и помогали освоить полезные навыки. Вечерние факультативы. В общем, какой час ни выбери, 100% проходит какое-нибудь занятие. А в свободное время ребята объединялись в группы и зависали в читальном зале, слушая записи с объяснениями Реджинальда. Я переживала, что рано или поздно такая нагрузка скажется на воспитанниках, их физическом и эмоциональном состоянии. Ввиду отсутствия витаминных комплексов, Васила взяла за правило по утрам поить детей напитками на основе трав и шиповника. Для улучшения вкуса и аромата в травяные сборы добавляли ягоды и фрукты, а также мёд. Удивительно, но это заинтересовало корку. Так что помимо кофейной науки парень начал составлять рецепты настоев. Казалось, Каркариш интуитивно понимает, какие травы сочетаются, а какие нет. Но знаний всё же не хватало. Проблемы решил флин который, появляясь в поместье, большую часть времени проводил на кухне. Как-то раз без лишних слов отвёл подопечного Василы Краде. И у парня начались индивидуальные занятия по изучению трав и фитотерапии, а флин купался в благодарности Василы. Радовал и тот факт, что теперь ученики старшей группы стали смелее спрашивать обо всём строгого преподавателя, а с момента организации факультативов эти вопросы стали более толковыми и интересными, что радовал уже самого Роджинальда, который не любил разжевывать одно и то же. Он рассказывал основную информацию, Паула помогала вникнуть в детали. Появились и лидеры, например, Колин, который уступал в учёбе разве что Димке Шону, И то, только в математике, в которой последний шпарил только так. Сказывались земные навыки. Отношение к Колину выровнялось. Его больше не старались задеть живой или оскорбить. Да и Гнор постепенно сходил на нет. С ним дружили Корка и Фырк, соседи по комнате. После драки на осенней ярмарке, когда парень подставил себя под удар бандита, на него перестал косо смотреть даже Димка. В общем, внутренние дрязги стремительно утихали. Хотя причину я так до конца и не выявила. Может, Реджинальд сыграл свою роль? Он воспринимался как посторонний, заставивший детей сплотиться и забыть былой обиды? Орешки пошили форму для тех, кто учился в столице. Со Змееловами всё было куда проще. Есть обязательная форма от гильдия, которую мы приобрели, и одежду для теоретических знаний. Там выбор оставался за учениками и родителями. Так что девчонки изготовили несколько комплектов, состоящих из рубашек и брюк. У магов обязательной формы не было, поэтому... укомплектовывали ребят с ног до головы. Девочки буквально разрывались, благо помощниц много. Да и шить приходилось не иголкой, артефактами. Общими усилиями домочадцев были изобретены рюкзачки-ранцы с нашим символом, вышивкой в виде сокола. Дальше каждый украшал свой рюкзак самостоятельно, чтобы не путаться к дичей. Кто перламутром, кто ракушками, а кто и деревянными бусинами — У Шона, к примеру, на рюкзаке болталась маленькая фигурка какой-то неопознанной зверушки из солёного теста, которая презентовала ему Габи благодарность за свистульку. Змееловы начали своё обучение на два дня раньше магов. Обязанность по сопровождению студентов в гильдию на себя взвалили Беатрис и Дэвис, как наименее привязанные к дому. «Это несложно, раз, и по пути два. Всё равно в столице перебываю часто, так что просто построить по детской расписанию». Уверенно заявила биатрис и внесла правки в свои планы. Слава богам, занятия были три раза в неделю, а обучение в гильдии проходило нестандартным образом. Сперва практика, затем теория. Смысл тратить время, если обучающиеся не преодолеют страх перед гадами или не выработают навык. К тому же теория преподавалась в зависимости от выбранного профиля. Как и сказал аспет поймать змею — полдела, нужно еще и яд стыдить, распотрошить и обработать». Вот на практике и станет понятно, по какому пути пойдут ученики и чему их, собственно, необходимо учить. Но нам это только на руку, иначе пришлось бы свернуть мероприятие до следующего года и дать парням освоить грамоту. По моей прямой просьбе Паула уделял им особое внимание, как и будущим магам. Этим двум компаниям придется куда сложнее, чем остальным. Магов и Змеелова в столице встретили по-разному. В первый же день обучения на территории гильдии «Наши юные змееловы столкнулись с проблемами. И всё из-за рюкзаков. Сначала к ним довольно жёстко придирались старшие ребята. Почему, мол, на сумке сокол, тогда как все остальные считали обязательным изображение змеи в любом виде и форме? Главное — показать принадлежность. Эту проблему решили быстро, эмблему доработали, и теперь это был сокол, сжимающий в когтях змею. Получилось символично». Но тут подключились одноклассники и вход ход пошли насмешки. Дескать, даже расписание прочитать сами не можете. Так хоть алфавит вышите, может, научитесь. Этого парня уже снести не могли. Быстро объяснив Зубаскалом, что малограмотный не значит беззащитный. Гевин и Ульх настоятельно рекомендовали в гильдию с претензиями несоваться, а дать парням возможность самим решить посильные для них проблемы. И я молчала, хоть мне это и не нравилось. Вот только совсем не улыбалась без конца оплачивать обновление защитных чар на изорванной форме. С такими-то тратами никакого благотворительного фонда не хватит. Когда первые два раза горе-змееловы вернулись занятия в изорванной форме, девочки всё подлатали, а я оплатила чары. «Умеешь рвать, учись и шить!» — злофыркнула Аришка, когда Крафт принёс ей гору рванья в третий раз. «Ты же швея!» — изумился мальчишка. «Думаешь, мне заняться больше нечем, кроме как форму вашу ремонтировать?» Выдала драчунам и задирам иголки с нитками и отправила его свояся восстанавливать одежду самостоятельно. Получилось так себе, но чары я вновь оплатила. Думалось мне, что такой поворот станет для парней уроком и заставит бережнее относиться к форме. Но не тут-то было. Так что в четвёртый раз я уже не стерпела. Когда ребята в компании Беатрис в очередной раз вернулись в потрёпанном виде, Я устроила им самый настоящий разбор полётов. «Стоять!» — рявкнула, пока эти обултусы не разбежались по разным углам. Видимо, получилось от души. Остановились все, кто в этот момент находился на первом этаже. Виновники же замерли, как кролики, попавшие в поле зрения удава, пока я стремительно спускалась по лестнице. Домочадцы крайне редко сталкивались с тем, что управляющая повышает голос или кого-то отчитывает. С этим прекрасно справлялись воспитатели и наставники. Особо не церемонис с великовозрастными детками. Дисциплина в доме была «Будь здоров!» Среди парней так вообще похлеще, чем в армии. Гевин за ними следил жёстко. «Это что?» Раздражённо подцепил я пальцем ткань болтающегося, на честном слове, рукава рабочей формы змееловов. «Я пришью», — уверенно заявил Эд, не видя проблемы и не чувствуя вины. «Девочки научили». «А чары кто будет восстанавливать?» Вопрос летел с языка кольнов, как острое жало. Терпение без того, висевшее на волоске, лопнуло. «Я?» Дети молчали, не зная, как реагировать на мою язвительность. Даже мир, как лидер этой банды, помалкивал, что неудивительно. Его одежда выглядела не лучше, чем у остальных. «Знаете что, хорошие мои?» Произнесла я максимально спокойно, но с самым ледяным тоном, имеющимся в арсенале. «Мне это надоело. С чего вы решили, что все остальные должны трудиться, не покладая рук на вашу форму? Не умеете решать вопросы иначе, как кулаками — ваше дело, хотя жизнь это вам не упростит. Но отныне все убытки будете оплачивать самостоятельно из своего кармана. Начиная с сегодняшнего дня, каждое обновление чар будет стоить вам 50 баллов каждому». Ну это много!» — шокированно воскликнул Эд. и прозвучало это куда наглее, чем я ожидала. Спорить вздумал. «Это ещё мало, но могу удвоить». «Это весь месячный заработок», — подхватил Крафт, не менее эмоционально, только интонации у него были просительно извиняющиеся. «А вы хоть представляете, сколько стоит ваша форма?» Вопрос был риторический, подростки промолчали. «Или вы даже не заметили, что одеты куда лучше ваших одноклассников», которые на обеспечении у гильдии. Думаете, вам чары обновляют за мои красивые глаза?» Позади послышался хмык Гевина, но я не отвела взгляда от провинившихся. «Так что либо оплачиваете расходы баллами, либо я вас перевожу на обеспечение гильдии. Потом будете вкалывать на них несколько лет, как остальные, отрабатывая долг. Либо можете забыть о профессии змееловов. Выбор за вами. Если не считать убытков из-за детого самолюбия наших парней, получилось даже удачно. Юные Змееловы вдруг на практике столкнулись с дискриминацией. И не потому что отказники, а потому что неграмотны. Того, что они отказники, сироты, изменить никто не в силах. Да и неродословное ценилось у Змееловов. А вот умение бегло читать и писать можно было приобрести достаточно быстро. Тем более, что их признанный лидер, мир, читал и считал неплохо. Учиться ведь начал раньше, ввязавшись в негласное соревнование с Колином наравне с Шоном. Если сравнивать группы Змееловов и Магов, то отчетливо видно, что ребята столкнулись с разными проблемами. Но было и общее — отсутствие грамотности. Разница в том, что у Змееловов было время на освоение грамоты без ущерба для занятий в гильдии. А вот академикам повезло меньшее. Знания нужны были здесь и сейчас — А за их отсутствием теория постигалась большим трудом, потому что литература в академии ориентирована на студентов, а не на первоклассников. В остальном же у магов всё сложилось иначе. А началось всё с того, что в коридоре появилась группа одетых в одном стиле возрастных подростков, семенящих за студентом-третьекурсником, которого приставили опекать нашу экзотическую для этих стен группу. Даже эмили уже перешагнула возрастной порог приёма В академии не говоря уже обо мне самой. А некоторые из моих воспитанников, наоборот, не дотягивали. Были слишком юны, чтобы учиться в таком заведении. Несмотря на то, что основные занятия уже закончились, коридоры пестрели разноцветными мантиями. Это туда-сюда основали студиозы, откровенно пялящиеся на нашу процессию, отпуская своеобразные шуточки. «Новая партия птенчиков целителям на опыта». «Нет, это то зелевары выписали себе, чтобы рвотное тестировать». Шутить шутили, но ничего действительно обидного я не услышала. Интереса с их стороны было куда больше. К тому же все шепотки и насмешки прекратились, когда нас встретил сам ректор Сайтон. Обозначив для любопытных, по чьим патронажам находятся необычные новички, он вежливо разрешил мне идти на свои занятия. Так и повелось. Подростки-сироты буквально передавались с рук на руки во избежание недоразумений. Так продолжалось первые два месяца. Но подростки есть подростки. Они быстро освоились и даже завели себе знакомцев-приятелей среди других студентов. Ко мне потянулись представители различных кафедр факультета магии земли с целью напроситься в гости. Воспитанники растрепали про нашу теплицу. Да ещё помидоров в доказательство притащили. И это поздней осенью. А я что? Я не против. Дополнительные связи не помешают как мне, так и детям. полезные знакомства облегчает жизнь в будущем. Заинтересованность сайта на в Димке была столь велика, что в течение декады решился вопрос по индивидуальным занятиям для каждого из десяти оставшихся в соколят. Сняты были блоки, и проведены предварительные тестирования каждого на предполагаемую магическую способность. Выданы ограничители, блокирующие дар за пределами Академии, Они были завязаны на студентах-наставниках. Никто иное снять украшение не мог, разве что сам ректор. Задачи сделать из детей крутых магов в короткие сроки не было и в помине. Никаких базовых знаний, никакого понимания профессиональной литературы. Даже не все воспитанники осознали, как наличие дара меняет их жизнь. Студенты-практиканты быстро смекнули, что к обучению отказников нужно искать иной подход. Димкина и магия определения не нашлось. Артефакт вообще реагировал на него очень странно. Наблюдающие решили, что у парня очень слабый дар. Ректор Сайтон вызвался заниматься с мальчиком в рамках благотворительности, чтобы тот не отставал от коллектива, так сказать. Отнеслись к этому с пониманием. Всё же это затея с благотворительностью целиком и полностью его. Главу академии приравняли к святому за то, что тот не стал никого грузить, бесперспективным учеником. Остальных ребят разобрали по факультетам, и прикрепили к успешным студентам, пообещав им в качестве вознаграждения за труды преференции в выборе трудоустройства. Деньги сочувствовали все. Признанный лидер среди сверстников вдруг попал в аутсайдеры да еще и от своих был оторван. «Одно дело учиться у пусть и заучки, но близкого по возрасту, другое дело сам ректор». «И чему тебя учат?» — то и дело звучал вопрос от озадаченных товарищей и их наставников. Димка, с нарочитой печалью, показывая, как ему всё это не по душе, отвечал. «Заклинание зубрю на всякий случай вдруг пригодятся». На что окружающие только фыркали. «Как же пригодятся!» «Это как учить мёртвый язык, который никогда не понадобится». Товарищам Димке было некомфортно. Его заставляли зубрить голую теорию, тогда как остальные получали от пребывания в академии. «Самое настоящее удовольствие!» Осваивали свой дар и учились делать лёгкие простые заклинания. Самое интересное, Димка не врал и не роптал. Ректор считал необходимым дать первомагу максимально широкие знания по всем сферам магии, надеясь, что количество перерастёт в качество. Зачастую мой ребёнок еле выползал после занятий. Выматывал его ректор различными техниками медитации «Будь здоров». Парень хоть и уставал, но не жаловался, а к своему дару относился с опаской. В один из дней по возвращении занятий в академию нас ждала неприятная новость. Васила простудилась. Известие разлетелось по огромному дому в одно мгновение и всполошило практически всех. Наша неугомонная кухарка подхватила серьёзную простуду, и виной тому были её самоуверенность и неосмотрительность. Я, конечно, понимаю, что до теплицы всего 50 метров, но по хрустящему литком гравию не накинув на разогретые плечи даже шали, в одной лёгонькой спецовочке. За разной ерундой вроде петрушки она посылала ребят. А вот оценить, сколько и чего поспела или вот-вот поспеет, для того, чтобы составить меню на ближайший день-два, и это только сама. Например, если помидорок маловато, то салат к ужину будет из капусты. Васила любила эти походы в теплицу. «На да чего шлукаить? Мы все с удовольствием туда заглядывали». завораживающие своей нереальностью зрелища, распускающиеся на глазах ярко-оранжевый гофрированный цветок кабачка или удлиняющийся усик огурца, который тянется и тянется, нашаривая в воздухе невидимую цель, а потом натыкается на бечёвку, поддерживающую всё растение и стремительно вокруг неё оплетается. Это чудо можно подсмотреть, если постоять немного и понаблюдать. И вот наша энергичная Васила слегла. что повергло в лёгкую панику всё народонаселение. Более того, все прелести простуды усугубились неугомонностью нашей кухарки, которую невозможно было удержать в комнате. Чуть спадал жар, она опять сплелась на кухню к своим василятам. Тут-то я её и подловила, и как маленько отругала за распространение заразы по дому, полному детей. Хорошо, что благодаря травяным настоям, употребляемым ежедневно, иммунитет у воспитанников был крепкий. «Давай, Василушка». Усадив женщину с чашкой лечебного чая подальше от сквозняка, велела искать выход из сложившейся ситуации. «Вспоминай, кого из твоих знакомых можно привлечь к нам на кухню в качестве сменной поварихи». Васила насыпилась и начала упираться со всем пылом своей повышенной температуры, но я была неумолима. Пришлось, правда, прибегнуть к шантажу, надавив на больную мозоль, и напомнить, что подготовка к столичному конкурсу «Не за горами» Девочки взлагали на свою наставницу большие надежды. А тут ещё разворачивающиеся бизнесы, ежедневные мастер-классы и текущее приготовление еды для домочадцев. Это немыслимая нагрузка. И всё это без выходных. Ежедневная рутина съедала всё время. Но даже при наличии возможности устроить выходной Васила находила для себя новые задачи. Вроде бы взрослый человек, а заставлять отдыхать нужно в принудительном порядке. В результате воспитательно-упрекательной беседы была написана записка к давней знакомой Василы, за которой она ручалась как за себя. «Тесса — женщина добрая, стрепуха опытная, продуктовый расклад на все меню может в уме держать. Сыны её выросли, внуки в пансионах учатся. Может и согласиться, если, как ты говоришь, на неполную неделю позвать». Два дня девочки сбивались с ног, Хотя ничего свежего практически не готовили, кроме каши на завтрак. Но они с трудом справлялись с обедом. Уроков никто не отменял и прогуливать не позволял. Видя, что помощникам Васила несладко подключились остальные. Даже парни, которых повариха тоже натаскивала при любом удобном случае. Так что общими усилиями справились. С ужинами было полегче. Но исчезли запасы печенья из добных сухариков, которыми дети перекусывали. Это ещё раз подчеркнуло, какой колоссальный труд вкладывала Васила в наш дом и во всех нас. Не за деньги, а от широты необъятной души. На питании домочадцев болезнь кухарки пока никак не отразилось, а вот график поставок бизнес-ланчей мы практически сорвали. Запасы стремительно иссекали. Беатрис по этому поводу вся извелась, а заодно и сдёргала и меня, поэтому разыскивать эту Тессу я ренулась прямо на ночь глядя. и утром мы имели счастье познакомиться с протеже Василы. Кстати, они были схожи, обе рослые, дородные, справные. Но если полнощёкое румяное лицо Василы было добродушно круглым, то овальное тесса с крупным носом радовало вторым подбородком. Из-за этого тесса казалась надменно капризной. Но это лишь первое впечатление, которое тут же отбросила, веря, что с характеристикой приятельницы Васил не ошиблась. Реакция Тесса на наше житьё-бытьё была неоднозначной. и Я наблюдала за переменой её настроения от восторженного удивления до неодобрения, когда она поняла, что снующие мимо дети не просто бегают по своим делам, хотят погладеть на нового человека. Устраивать долгие экскурсии я не планировала. Кухня, погреб, душ, туалет и обитель васила Остальное сама узнает в процессе. Да и девочки подскажут. На кухне стало полегче. Тесса показала себя умелой с трепухой. Васила говорила, что это даже хорошо, что так вышло. У Тессы есть чему поучиться. Вся соль в том, что та учить не спешила. С детьми вела себя строго, порой несколько отстранённо. Даже пыталась довольно грубо покрикивать. Васила выздоравливала медленно. По словам Рады, сказывались усталость и переутомление. Переработала наша Василушка. Загнала себя. Рада приходила каждый день, ближе к ужину. и, в отличие от меня, жёстко отчитывала, если вдруг пациентка нарушала режим, норовя рвануть на ненужные подвиги. С такой деятельной натурой ей тяжело было находиться в долгом покое. «Рана тебе на кухне не окрепла ещё? Я половину запаса жаропонижающего на тебя извела, а зима ещё только подступает. Чем деревенских лечить буду?» Как только Рада дала поварихе свободу перемещения, так сразу мужчины стали зажигать камин. Специально для Василы. В доме было вполне тепло, на живой огонь — это живой огонь. Посидеть рядом с печью ей нравилось. А вечерами она вместе с нами слушала лекции по мирозданию. Гевин и Ульх смастерили кресло-качалку. В разработке участвовал Димка Шон. В этом мире такой мебели не водилось. Вот и качалась наша Васила у огня. Всем нравилось её присутствие. Редко когда Василу можно было обнаружить где-то за пределами кухни или бездельно прохлаждающейся. Флин недаром проводил столько времени в царстве кастрюли поварюшек. Женщина распространяла вокруг себя такое уютное благодушие, что наши наполненные учёбой и рукодельной суетой вечера стали особенно приятными, семейными. Понемногу Васила окрепла и уже подменяла Тессу на кухне, отпуская домой после обеда. Казалось, все вздохнули с облегчением. Девчата повеселели и были готовы выполнять любую работу за Василу, чтобы та вновь не слегла с приутомлением, оставляя вместо себя Тесса. Общее мнение выразил Марк, который фырк. «Устал я от этой чужой тетки. Скоркой не поговори, хлебушка не тронь. Почему не тронь? Тетушка Васила первой каравай нам всегда отдавала и молока не жалела. А этой еды вроде не жаль. Но как прикрикнет, так аппетит пропадает». То, что Тесса зажимает перекусы для вечно голодных подростков, стало... Неприятной неожиданностью и для меня, и для васила пришлось призвать вторую повариху к порядку. «Не понимаю», — огрызалась на нашу упрёки «Чего вы над ними трясётесь? Не помрут. Этот фырк за двоих лесорубов трескает. Молочка ему ещё подавай». и «Этот фырк недавно голодал. Не отъелся, не привык Вот и кусочничает. Тебе молока, парню жалко. Не твоё ведь». Они сами на это молоко зарабатывают. Пыталась сгладить конфликт Васила. Меня эта ситуация не устраивала от слова «совсем». Тесса вносила дисгармонию в наш налаженный быт. «Тесса, позволю себе напомнить, — начала я мягко, — что вы наняты именно для того, чтобы кормить этих детей. Это воспитанники, а не прислуга принеси-подай». «Так кем им быть, кроме прислуги, отказникам Искренне удивилась новая кухарка. «Я в толк взять не могу, зачем их грамоте учит «Не твоего ума дело!» — прикрикнула вдруг Васила. «Тебя позвали стряпать, вот и стряпай. Не хочешь детей ремесло учить и не надо? Без тебя обучим, а со своими правилами не суйся!» Это было первым предвестником грядущих проблем.